Глава 8. Макс чувствовал лёгкое волнение перед предстоящим событием. Вроде бы мелочь и глупость, но ему всё равно было не по себе. Чеканные шаги разносились эхом по округе, в оформлении лёгкого цоканья шпильки Карины и Эльвиры, что шли по обе руки от него, слегка отставая. А в воздухе, кроме запаху утренней свежести, витал едва уловимый аромат цветочных духов Варг, известных в столице как хозяйки салона Эрдо. Но вот коридор закончился, и в глаза резко ударил яркий солнечный свет, который Макс, казалось, даже не заметил, продолжив свое уверенное шествие по полированному мрамору коридора на небольшой внутренний плац несколько дней назад до стройного особняка Эрдо в Сальдоре. Ребристый флагшток из нержавеющей стали с тяжелым основанием. Две ровные шеренги стражи дома по двум сторонам квадрата, напротив друг друга. И небольшое, но изящное кресло с навесом, как раз напротив парадного входа на плац. В нем с торжественным видом восседала шер, по правую руку от которой стояла Азура. Первый визит ма... мамы пронеслось у Макса в голове. Да, пожалуй, я могу ее так назвать. Я ощущаю эту женщину своей матерью, но как это все неловко и неожиданно. Демон глянул на своих стражей. По правую руку стояло 2 десятка варг, по левую руку столько же воинов-мужчин из числа добровольцев. Все они принесли кровью на верность дому, согласно древней традиции, за которой тщательно проследила Азура. 40 бойцов в прекрасных позднеготических доспехах из самой лучшей стали, которую только смогли сделать по методом, развиваемый Максом в магической металлургии. А сверху ещё практически сплошной узор печати и рун, превращающий доспехи кроваво-красного цвета с золотыми вставками во что-то поистине невероятно могущественное. На том же уровне были выполнены и оружие: при каждом страже меч, кинжал и стальной арбалет с набором зачарованных болтов. Не бойцы, а ходячие артефакты. Юный демон остановился возле флагштока и вежливо поклонился маме. Дьед решил оказать тебе честь. Начала она, вставая и беря в руки небольшой аккуратный свёрток. Теперь здесь, на глухой окраине миров, ты несёшь наше родовое знамя. Не опозорь его. 10 шагов, и вот она стоит рядом с флагштоком. Торжественное принятие знамёни с преклонением колена и поцелуем руки Шер. Вознесение кроваво-красного полотнища с замысловатым золотым узором на флагшток. Ты доволен? спросила Азура, наблюдая за тем, как её брат задумчиво смотрит на вяло шевелящиеся знами рода. Не знаю, честно. Мне как-то не по себе. Раньше казалось, что это всё игра, сон, бред, но теперь мне словно огромный груз взвалили на плечи. Словно до моего мозга, укрытого защитной скорлупой, наконец дошло осознание того, во что я встрял там, на дорожке в тёмном парке. И то, какая дикая ответственность теперь лежит на мне. Даже умереть ведь нельзя, чтобы убежать от неё. Нельзя, серьёзно сказала Азура. Это хорошо, что ты начал понимать такие вещи. Новый этап твоего развития, как куколки. Скажи, а мама, дед, они меня сильно кроют матом. Я ведь их начинаю понимать. Навязалось ничтожество на их голову, и ведь уже не отмахнёшься. Они успокоились. Да и ты неплохо для куколки набрал сил за такой небольшой промежуток времени. А когда я рассказала деду про торговую компанию Азура? Не перебивай, нахмурила брови сестра. Так вот, когда я рассказала деду про торговую компанию и то, как ты реализовала идею распределённого ритуала, он тебя похвалил и маму отпустило. Она ведь до того момента думала, что дед всё-таки примет решение избавляться от столь неугодного родственника. А ты развивался, твоя кровь набирала силу, так что она тебя уже начала чувствовать. Для неё всё это было непросто. Ты бы знал, какие у неё в душе гудели шторма, как она металась между стыдом, позором и материнским чувством. Перерождение очень непростая вещь, не только для бастарда, но и для демона, давшего куколке жизнь. Не думал, потрясённо покачал головой Макс. Я полагал, что мама с дедом на меня до сих пор злятся за то, что я не помер при первом удобном случае. Злились, но теперь издеваться некуда, улыбнулась Азура. Дед же видит, что творится с мамуль, а скоро и он начнёт чувствовать тебя как своего внука, тогда совсем оттает. Почему? Неужели у Диманова такие тёплые отношения в семье? Потому что практически все мужчины рода полегли от руки Ордена Света. Отец, оба брата и три дяди Их выследили и убили. Конечно, те, кто покушался на них, тоже заплатили большую цену, но погибших не вернуть. Та операция, в которую ты оказался вправлен помимо своей воли, была попыткой мести. Скажу прямо, никто и не думал, что ты переживёшь нападение. Мы полагали, что паладин убьёт тебя сразу, а мы, воспользовавшись заминкой, попробуем отправить к праотцам хотя бы парочку. Но ты нас всех удивил. А там у большой печати, как вы успели? Мы знали, в какой мир тебя утащили и на всякий случай следили за ним, считая это случайностью, твоей удачливостью. Что там было дальше? Вы смогли закрепиться? Нет, что ты, улыбнулась Азора. Уже через несколько часов к замку подошли полторы сотни паладинов и 17 клириков. Мы еле ноги унесли, но порушили там всё знатно. От замка одни дымящиеся руины остались. Никто не выжил. Да и землю заразили очень сильным проклятием, таким, что, думаю, пару месяцев клирики провозятся, а печать так и вообще еще год не смогут восстановить. Хотя, конечно, очень жалко, что погибло так мало этих... Скажи, а Орден Света тут никак не связан с теми маньяками? Я тоже очень напряглась, узнав о присутствии здесь этой организации, но все вполне прилично. Да, это действительно след пребывания тут тех мастодонтов. Однако связи у них нет около 500 лет. Все полуадины и клирики, посвящённые в секреты ордена, погибли во время Великой войны. А эти так, парадисты, они делают стойку на слово демон и только. Меня это очень сильно настораживает. Думаешь, психи припрутся в умирающий мир, дело тем больше нечего, улыбнулась Азура. Мама ведь воспользовалась силой печати, чтобы отправить меня в цикл перерождения. Как ты думаешь, можно отследить, куда именно ушёл импульс? Сложно, но можно. Они могли догадаться, что это за импульс. Почему могли? Они такие вещи прекрасно знают, только называют не перерождением, а посвящением в демоны. Тебя это беспокоит? Почему они охотились на конкретно наш род? Азура нахмурилась. С твоих слов я понял, что нас им кто-то банально заказал. Если судить по взглядам, которые цветы пахнут в местном филиале того годюшника, они вполне могли взять заказ даже от демонов. Согласись. Но если дети убить демонов не так-то просто, и если раньше они так не отличались, то напрашивается вывод о том, что им кто-то помогал из демонов. Заказ. Ты знаешь, мы тоже об этом думали, но не верили, что орден света может взять заказ у демонов. Есть разные способы. Им даже не обязательно знать, что их услуги оплачивают демоны. Это очень-очень плохо, посерело лицо Мазура. Парень лишь криво улыбнулся и кивнул. Остальные же действующие лица, присутствующие на плацу, сохраняли торжественное и невозмутимое спокойствие. Они не очень понимали происходящее, но если это требовалось их хазеен, то значит, так и надо. Тем более, что Макс разговаривал с этой странной женщиной, появляющейся время от времени, на совершенно непонятном для них языке.